драгоценности. Господин Лантен познакомился с ней на вечере у помощника заведующего отделом, и любовь опутала его точно сетью. Отец ее был сборщиком подати в провинции. Он умер несколько лет назад. Она переехала в Париж вместе с матерью, которая, желая выдать дочь замуж, завела знакомство с буржуазными семьями по соседству. Люди они были бедные, но в высшей степени приличные, воспитанные, приятные. Дочь казалась тем совершенным образцом порядочной девушки, которой всякий благоразумный молодой человек мечтает вручить свою судьбу. В ее скромной красоте была прелесть ангельской чистоты, а неуловимая улыбка, не сходившая с губ, казалась отблеском ее души. Все кругом расхваливали ее, все знакомые без конца повторяли: Счастливец, кто женится на ней. Лучшей жены не найдешь». Господин Лантен, служивший тогда столоначальником в Министерстве внутренних дел с годовым окладом в 3500 франков, сделал ей предложение и женился. Он был неописуемо счастлив с ней. Она вела хозяйство с такой искусной расчетливостью, что они жили почти роскошно. Какими только заботами, нежностями, милыми ласками не дарила она мужа. Она была так очаровательна, что после шести лет супружества он любил ее еще больше, чем в первые дни. Он не одобрял в ней только пристрастия к театру и фальшивым драгоценностям. Ее приятельницы, она была знакома с женами нескольких скромных чиновников, то и дело доставали ей ложи на модные спектакли и даже на премьеры. И муж волей-неволей тащился с ней туда, хотя после трудового дня эти развлечения страшно утомляли его. Он упрашивал ее ездить в театр с какой-нибудь знакомой дамой, которая могла бы проводить ее потом домой. Она долго не соглашалась, находя это не совсем приличным. Наконец, уступила ему в угоду, и он был ей за это бесконечно признателен. Но страсть к театру скоро вызвала в ней потребность наряжаться. Одевалась она правда очень просто и скромно, но всегда со вкусом. И казалось, что ее тихая, неотразимая прелесть, бесхитростная прелесть, вся светящаяся улыбкой, приобретала в простом наряде какую-то особую остроту. Зато она усвоила привычку вдевать в уши большие серьги с поддельными бриллиантами и носила фальшивый жемчуг, браслеты из низкопробного золота, гребни, отделанные разноцветными стекляшками, изображавшими драгоценные камни. Мужу неприятно было это пристрастие к мишуре, и он часто говорил ей: "Дорогая моя, у кого нет возможности приобретать настоящие драгоценности, для того красота и грация должны служить единственным украшением". Вот поистине редчайшие сокровище. Но она тихонько улыбалась и повторяла: Что поделаешь? Мне это нравится. Это моя страсть. Я прекрасно понимаю, что ты прав, но себя не переделаешь. Я обожаю драгоценности. И перебирая жемчужина жерелья, любое сверканием и переливами граненых камней, она отвердила. Да ты посмотри, как они замечательно сделаны, совсем как настоящие. Он улыбался, У тебя цыганские вкусы. Бывало, когда они кротали вечера вдвоем, она ставила на чайный стол сафьяновую шкатулку со своими финтифлюшками, как выражался господин Лантен, и принималась рассматривать фальшивые драгоценности с таким жадным вниманием, словно испытывала глубокое и тайное наслаждение. При этом она неизменно надевала на мужа какое-нибудь ожерелье и от души смеялась, восклицая: "Да чего же ты смешной, а потом бросалась ему на шею и пылко целовала его как-то зимой, возвращаясь из оперы, она сильно продрогла. На другой день у нее начался кашель. Через неделю она умерла от воспаления легких. Лантен едва сам не последовал за ней в могилу. Его отчаяние было так ужасно, что он посидел в один месяц. Он плакал с утра до ночи. Сердце его разрывалось от невыносимых страданий. Голос, улыбка, все очарование покойной неотступно преследовали его. Время не сгладило его горе. Даже на службе, когда чиновники собирались вместе поболтать о новостях, щеки его вдруг начинали дергаться. но сморщился, глаза наполнялись слезами, лицо искажалось, и он принимался плакать на вздоры.